Не забудь наклеить марку. Рефлекс цели состоит в том, что человек стремится к постоянно достигаемой, но никогда недостижимой цели. Как коллекционер, скажем, собиратель почтовых открыток, миллиарды открыток рассказывают о флоре и фауне, истории и науке, людях и вещах. Пополняют знания о прошлом изображениями исчезнувших картин и зданий, создают романтический образ эпохи, пропагандируют идеи, сообщают вчерашние новости. Но все равно для большинства это всего лишь бумажки, милые открытки и какая прелесть. Можно собрать все существующие открытки в одном месте, теоретически. Практически невозможно. Обычно коллекционер собирает открытки лишь на одну тему, чтобы сохранилась иллюзия достижимости цели. Обладать всеми на свете открытками с морскими чудовищами, портретами политиков или кошками молочно-белого цвета. Развитый рефлекс цели приводит к долгожительству. Кто станет умирать, когда не собраны все открытки с пятнистыми тюленями? Некоторые любители открыток не собирают их, а только изучают. Этим и решила заняться Полина, размышляя над своей магистерской работой. Оставалось выбрать предмет изучения. У нее было несколько вариантов, но тянуло больше к исчезнувшей коллекции Ивана Леопольдовича Ямановского. Проблема понятна была в том, что коллекция исчезла. Зато о ней никто ничего не знал. А найти утраченное собрание и описать его историю – это было бы сенсацией. Проведя небольшое расследование, Полина раздобыла письма Ямановского к одному ленинградскому филокартисту. В советское время центрами коллекционирования открыток были две столицы – Москва и Ленинград. Там были клубы филокартистов, на встречах которых читались доклады, проводились обмены и выставки. Ямановский жил в городке под Вологдой. Иногда он садился в автобус и ехал в Вологду на эти встречи. С некоторыми коллекционерами вел бумажную переписку. Из писем Полина узнала адрес Ямановского и предположительное содержание его коллекции. Он собирал открытки, посвященные Вологодским памятникам природы и архитектуры, а особый интерес питал карточкам с уничтоженными храмами, о чем приходилось помалкивать и искать дореволюционные открытки с осторожностью. Он был учителем истории, что помогало ему оправдывать свои визиты в идеологически чуждые власти места вроде поповских домов. Ямановский любил свою работу и часто писал о том, как он с учениками устраивает любительские археологические раскопки, реставрирует дореволюционные предметы, а в начале 70-х он сообщал, что открыл с учениками краеведческий музей. Было скучное лето. Полина взвесила все «за» и «против» и через неделю уже сидела в поезде. В наушниках неведомый американец с брутальной внешностью пел про кантри-роудс и хат-битинг, что было к месту, так как Полина чувствовала примерно то же самое. Ей предстояло добраться до города под названием Кадников. Таким захолустным, как в 21 веке, он был не всегда. Раньше стоял на единственной дороге на север Архангельском тракте. Шла бойкая торговля. А еще раньше, в смутные времена, Кадников даже подвергался набегам разбойников. Сидя в купе и проезжая мытищи, Полина вспомнила одну книгу «Историю дач Ярославского направления». Она была иллюстрирована репродукциями открыток и выдержками из дореволюционных газет. В репортаже о посещении этих мест автор описывал уединенные дома с пышными садами, обед в ресторане театра, где подавали пяти буше, цыплят а-ля и земляничное парфе. Полина, закрыв глаза, слышала шелест шелковых платьев, запах дорогих духов и трепетание веера. Полина изучила карту в интернете. Вокруг Кадникова располагались болота, семизерская честь, большие мхи, белая вельга. Дремали урочища, затерялся заброшенный монастырь в диком северном лесу, лесопилки, Крупный завод по изготовлению чипсов и быстрорастворимых супов дымил на северо-западной окраине города. Сосед по купе спросил. «Вам не душно? Может приоткрыть?» И указал на окно. Полина согласно кивнула. Задремовая, она представляла, как могла бы выглядеть ее героиня в компьютерном квесте. Ее зовут агент Полина. Она идет с железнодорожной станции по тропинке вдоль живописной реки под Инди-Рокк. По-советски скромно одетая, в очках, с сумкой на длинном ремне, направляется в город, чтобы познакомиться со знаменитым собирателем открыток. Ее, конечно, прислал из будущего специальный филокартический корпус. Если нажать Escape, можно посмотреть или достать вещи из багажа. удостоверение распечатки статей, блокнот, смартфон, деньги, шоколад, запасную одежду, перцовый баллончик. Двойной щелчок мыши по дороге, и агент полына бежит. На человека заведет беседу. Сочетание клавиш «Контрол» и «Альт» возьмет предмет. Чем ближе к городу, тем становится темнее от надвигающихся туч. Значит, скоро нужно будет искать укрытие от дождя. Разбудил Полину какой-то парень, наклонился к ней и сказал. «Позвольте поделиться с вами одной мыслью из священного писания. Пожалуйста, не надо». Попросила она. Он ушел. В Ярославле пересадка. Таксист взял с Полины 500 рублей, хотя местные ездят за 150. Чтобы скоротать время до автобуса, она пошла гулять в Ярославский Кремль. По дорожкам бегала такса с мешочком на шее. Для денег. Мертвые бабочки в энтомологическом зале вывели Полину из состояния душевного спокойствия. Пришлось отпиваться кофе и заедать стресс тремя шоколадными эклерами. Наконец, автобус до Вологды подъехал и открыл свои полуавтоматические двери страждущим. Спустя 15 минут он тронулся и неспешно двинулся по шоссе. Лес за окном постепенно редел и темнел. Деревья выглядели изнеможденными и почему-то напоминали Полине о бузниках сталинских, постсталинских и современных лагерей, которых в этих краях немало. До Полины доносился непривычный гнилой запах болот. В сонной, светлой Вологде Полина пересела в автобус до Катникова. Маленький мальчик с переднего сиденья громко спросил. «Баб, а зачем воду покупать? Ее же можно дома пить!» У пассажиров сделались задумчивые лица. Рядом сел крупный дед с длинной бородой и в зеленом пиджаке. «Добрый вечер», — сказал он. «Добрый», — ответила Полина. Автобус тронулся. Обивка сидений была местами порвана и запачкана. Колени упирались в спинку переднего места. Под окном было написано маркером «1948 лет после конца света. Рождение новой эпохи». В Кадникове Полина собиралась жить в доме, который нашла через интернет среди местных объявлений. Поговорив по телефону с владельцем, узнала, что он писатель из Вологды, родился в Кадниковском доме. Стал сдавать его после смерти отца, который там жил. Дед спросил. «Вам не душно?» И указал на форточку. «Душно. А вы не из Кадникова?» Спросила его Полина. «Оттудова, да». «Как он там живется?» «Мне-то хорошо, а вот многим не очень». «Почему?» «Здесь синяя дыра». «Синяя? Как это?» «Ну, алкогольная. Народ без работы бухает. А вы где работаете?» «В Краеведческом музее здешнем, который Ямановский основал». «Да-да, он был моим учителем когда-то». Полина даже вспотела от волнения. «А вы помните его коллекцию открыток?» «Коллекцию?» – замешкался дед. «Ну да, ну да». Он вам ее показывал? Показывал, да. Вологодские места? Да, да. Она случайно не в музее? Нет, к сожалению. Ну, а в музее есть другие вещи Ямановского? Есть. Мебель в основном. Он из купеческой семьи. У них было много красивой резной мебели и книг. «А завтра музей работает?» «Все дни, кроме понедельника». «Я приду», — сообщила Полина. «Приходите, приходите», — ответил дед. Полина услышала разговор впереди сидящих. «Грибов набрали, белых мало, а вот лисичек много попадается». «Да, лисички хоть косой коси». В Кадникове Полина дошла до нужного дома на Октябрьской улице по навигатору в телефоне. Следуя инструкциям, она нашла в поленнице ключ и вошла в дом. Сырость, оборванная обои в прихожей, оголенная электропроводка. Когда созванивались, хозяин сказал Полине, что жить лучше в маленькой комнате. Посмотрела. Комната оказалась уютной и относительно неразрушенной. Два оконца, разложен диван... Рядом старый резной книжный шкафчик с томами советских классиков, стол и два шатких стула. На стене картина с медвежатами в лесу. На столе приемник «Океан-209», настроенный на международное китайское радио, видимо, еще с эпохи коммунистического братства. В общем, комната была настолько вне времени, что Полине даже не пришлось к ней привыкать. В соседней комнате раковина – Но чтобы к ней подобраться и умыться или набрать воды в чайник, нужно было перешагнуть дыру в полу и обойти недосложенную печку. Вода из крана шла только ледяная. «Как же мыться?» – подумала Полина. Полина вспомнила занимательный факт. В начале 20 века многие европейские гостиницы предлагали комнаты, оклеенные вместо обоев иллюстрированными открытками. Тема «По желанию жильца». Забравшись под одеяло, она сразу уснула. Но успела услышать, как шуршат в стенах мыши. Утром ее разбудил стук. Полина вышла на крылечко. Над калиткой виднелась мужская голова. Полина крикнула. «Кто там?» Мужик немного отошел от калитки, чтобы его было лучше видно, и спросил с каким-то странным акцентом. «Эй, хозяйка, лосиные рога есть?» «А что? Куплю!» «Нету? Ну посмотри, есть же! Нету, нету!» Полина зашла, волнуясь, обратно в дом и закрыла дверь. Посмотрела в окно. Мужик ушел. Собрала сумку, закрыла дом и пошла в город на разведку. Кадников оказался совсем маленьким. Главная улица с каменными купеческими домами. От нее прямые перпендикулярные улочки с избами, сохранившими остатки затейливости, вроде мезонина или массивных резных наличников с нестандартным узором. В центре города парк имени Пушкина. На маленькой площади белый коротконогий Ленин держит в руках стопку книг. Скоро она вышла на улицу Розы-Люксембург и нашла дом Ямановского. В старые времена он наверняка производил впечатление – Снаружи было видно, что в доме очень высокие потолки. Полина подошла к двери и потянула ручку. Дверь поддалась. Вошла. Окна на первом этаже были заколочены. Свет сверху падал лишь на широкую деревянную лестницу, ведущую на второй этаж. Повеяло гнилью. Полина достала из рюкзака фонарь и юркнула в темноту. Все комнаты были заперты, кроме одной. Полина вошла. Там было светло. На окнах не осталось занавесок. Диван, стол. Вещи вроде мягких игрушек и одеял валялись на истёртом паркете. Много мусора. Полина догадалась, что тут живут бомжи. Она вернулась обратно в тёмный коридор и поднялась на второй этаж. Там было светло. Некогда просторные комнаты были разгорожены на тесные закутки. Повсюду разбросаны бумаги и книги. Полина подняла с пола тетрадь и раскрыла ее. Оказалось, конспекты студентки педагогического колледжа. На стенах висели плакаты с Гарри Поттером, вырванные из журнала «Все звезды». На полу валялись музыкальные CD-диски. Плинтуса кто-то отодрал. Ничего связанного с Ямановским не было. Полина вышла из дома и огляделась. На нее никто не обращал внимания. В конце улицы было старинное кладбище. Кирпичную ограду наполовину растащили на хозяйственные нужды. Каменная запустелая церковь. Полина вошла в нее и вдруг почувствовала, что находится внутри живого существа. Сквозь кирпичи пробивалась травка. В алтаре колыхался бурьян, и казалось, что там кто-то прячется. На центральном своде виднелись едва различимые фрески, лики апостолов. Сколько видели и слышали фресочные люди за три века. крестины, венчание и отпевания, службы утренние и вечерние, трепетное целование икон, босоногие и юродивые, генерал-губернаторы, мошенники и купцы. Сюда залетали птицы, здесь прятались от дождя влюбленные, прятался какой-нибудь уголовник в 90-х. Они видели революционеров, плюющих на образа, видели пьяниц и картежников, видели концерты с гармоникой, когда храм использовался как клуб. Они даже присутствовали на инструктаже по управлению тяжелой сельскохозяйственной техникой. А позже видели туристов с фотоаппаратами, видели реставраторов, разводящих руками. Тем не менее разрушенный храм продолжает жить, став частью природы, как холм или валун. Теперь он неотделим от пейзажа, когда утром могилы и соседние дома растворяются в тумане. Полина стояла там и прислушивалась к шорохам в бурьяне. а потом до нее донеслись голоса. На всякий случай она прижалась спиной к стене, чтобы ее не увидели снаружи. Один голос был знакомый. «Рукой, раздвинув темные кусты, я не нашел и запаха малины, но я нашел могильные кресты, когда ушел в малинник за авины», — вещал кто-то. И Полина узнала скрипучий голос деда-краеведа, с которым познакомилась в автобусе. «Какая хорошая у вас память!» — залебезил женский голосок. Пройдя мимо церкви, эти двое направились по тропинке вглубь заросшего погоста. «Я брожу, я слышу пение, и в прокуренной груди снова слышу я волнение. Что же, что же впереди?» — доносилась оттуда. Полина тихо, Стараясь не споткнуться на мусорных завалах на полу церкви, прошла к выходу и вскоре снова оказалась на одной из прямых и пустых улочек города. Бездомных собак было куда больше, чем прохожих. Не зная, куда еще можно пойти, Полина решила найти музей. Он обнаружился в одном из купеческих домов на главной улице. За тяжелой входной дверью, которую Полина еле смогла открыть, была прихожая со столом для продажи билетов и единственного местного сувенира – магнита с белой колокольней. Появилась тетушка с шалью на плечах, хотя было лето, и повела Полину смотреть деревянные катки, кокошники и выцвевшие фотографии Кадникова. На одну из них она радостно указала, когда Полина спросила ее о Ямановском. На фотографии был щупленький, низкий учитель в больших очках, а вокруг него ученики. Все улыбались. Полина вглядывалась в старую фотографию, мысленно спрашивая учителя. «Где же ваша коллекция, Иван Леопольдович?» Но снимок был старый, нечеткий. Нельзя было даже разглядеть глаза коллекционера, чтобы продолжить фантазировать. Был бы грустный взгляд. Можно было бы предположить, что коллекция конфискована или уничтожена. Лукавый, что он ее спрятал. Спокойный, она еще у него». Потом тетушка пригласила Полину спуститься по скрипучей лестнице в полуподвал в запаснике музея. Зажегся желтый электрический свет, три лампочки, которые свешивались с потолка на проводах. Женщина подвела Полину к шкафу и сказала. «Из дома Ямановских мебель. Посмотрите, может, что-нибудь найдете. Зацепку». Уходя, она приоткрыла форточку. «Чтобы было не душно. Пусть поддувает». «Душно-бездушно», — грустно сказала Полина, когда тетушка оказалась за пределами слышимости. «Сколько затертых до прозрачности, незаметности слов», — подумала она. «Мне бы хотелось говорить так, чтобы каждое слово было замечено, будь то моя речь — это письмо, на которое не забыли приклеить марку». Оставшись наедине со шкафом, Полина, изучающая его, оглядела. Затем выгребла из него». разваливающийся словарь Брокгауза Ефрона, подборку отечественных записок, хрестоматийную книжку из Агиза о том, как собирать открытки, Дон Кихота, Библию, стопку советских газет. Все в пыли. Ничего интересного. Только в одну детскую книжку было вложено несколько советских открыток с праздничными иллюстрациями Зарубина, подписанных мальчику Коле. Ему желали прилежно учиться. чтобы, когда наступит светлая пора коммунизма, работать на благо Родины. Открытки Зарубина всегда пользовались большой популярностью. Выпускалось их очень много, так что они сейчас дешевы. Но все равно стоило смотреть в каталоге. Вдруг попался редкий экземпляр. Полина часто думала о том, что у современных коллекционеров слишком меркантильное отношение к почтовым карточкам. Открытка вызывает у них радость не из-за своеобразного очарования картинки, а по той причине, что она вышла малым тиражом. На ней есть автограф знаменитого человека или она уцелела в кораблекрушении. То есть все то, что поднимает ее стоимость. Полина осуждала такую позицию, но понимала ее как ученый. Вот и сейчас она на всякий случай сфотографировала открытки, чтобы проверить, представляют ли они особую ценность. Полина поймала себя еще на одной остроумной мысли и решила додумать ее до конца. Для этого она оперлась на шкаф и стала наблюдать за пылинками, которые парили вокруг нее. Мысль была такая. Коллекционирование сближает человека с другими такими же чудаками, но при этом отдаляет от остальных, тех, кто не понимает важности и красоты его коллекции. Напрашивался вопрос, делает ли это коллекционера одиноким? Удивительно, но нет. Все коллекционеры, которых она встречала, были увлеченными и жизнерадостными. Может, не имея возможности говорить о своем увлечении со всеми, они учатся слушать других? Тоже нет. Скорее, интерес к открыткам, спичечным коробкам и бердекелям учит радоваться мелочам. Полина поднялась наверх и зашла в зал музея. Висели портреты местных художников, стояли искусственные цветы в пластиковой вазе и кресло в которое так и хотелось погрузиться. У входа пустые книжные шкафы. На полу горы книг, над ними нависла тетушка в шале. За шкафами располагалось рабочее место научных работников музея. Два заваленных бумагами стола, на каждом по старенькому компьютеру. «Вам помочь?» – спросила Полина. тетушка в шале выпрямилась, посмотрела на Полину и, подумав пару секунд, ответила «Помочь!» и дала ей список и задание расставить книги на полках в алфавитном порядке, а сама тут же куда-то убежала. Здесь были сплошь вологодские авторы, писатели-деревенщики, классики, жившие неподалеку, краеведы. Имелась внушительная подборка современного литературного вологодского журнала «ЛАД». На книжных обложках Непременно белела колокольня на берегу извилистой реки, или же лежал снег, на который падали розовые лучи заката. Когда Полина перешла к писателям на «я», в зал вошел дед-краевед. У него был бы страшный деловой вид, если бы он не сжимал в руке прозрачный пакетик с пряниками. Заметив Полину, он остановился, дружелюбно улыбнулся и сказал, «Барышня, вы тут как тут». Здравствуйте. Я вот помогаю. Почти закончила. Знаете, я вспомнил кое-что. Про Ямановского. Как хорошо. Что же? Да вот, расскажу. Если пыль протрете на втором этаже, это можно. Пожала плечами Полина. Экспозиция в зале на втором этаже была посвящена исчезнувшим церквям. В центре стоял макет окрестностей. Тут и там крестики, символизирующие храмы. Ямановскому бы понравилось», — подумала Полина. В окно время от времени стучали ветви рябины. «Что вы вспомнили?» — подошла Полина к деду-краеведу. «Была у Леопольдовича сестра. У нее сын, да?» «Да», — кивнула Полина. «Так, вот он, может, чего знает». «Живет на Октябрьской улице, дом 15». «Ой, спасибо вам!» «Вы, девушка, приходите завтра. Глядишь, еще чего припомню». Полина нашла дом 15 на Октябрьской улице, который оказался просторной избой, выкрашенный в зеленый и желтый цвета, с подсолнухами под окнами. Полина потопталась у калитки, отворила ее, вошла». На крыльце, не обращая внимания на Полину, сидел полосатый кот. Открыла девушка немногим старше Полины. На руках она держала малыша, который норовил схватить ее за нос. «Привет!» — сказала она. «Ты кто?» «Добрый вечер. Я ищу...» — Полина напрягла память. «Сына сестры Ивана Леопольдовича Ямановского. Мне сказали, он тут живет». Девица перестала вежливо улыбаться. «А чего тебе от него нужно?» Спросить про коллекцию открыток, которые собирал его дядя. «Так он тебе уже ничего не расскажет, Альцгеймер!» «Что?» «Он ничего не помнит, никого не узнает, с трудом ест, понимаешь?» «Понимаю, простите. Совсем ничего не помнит?» «Совсем. Ему кажется, что сейчас все еще война и голод. Мне так жаль, а я ему конфеты принесла. Возьмите, пожалуйста». Протянула Полина коробку конфет, купленную накануне. «О, шоколадные! За это спасибо!» Обрадовалась и смягчилась девица. «А что там за коллекция-то? Шибко ценная?» «Я никогда о ней не слыхала». «Не то что ценная, но интересная. Просто коллекционеры в основном в столицах жили, а Иван Леопольдович собрал уникальную коллекцию, живя здесь, в Кадникове». «Раз уникальная, значит, ценная, а?» Не могу сказать наверняка. Она исчезла после его смерти. А откуда ты знаешь, что она уникальная? Остались письменные свидетельства. Письма. Но ничего я не знаю. А ты у бабы Марфы спрашивала? Нет. А кто это? Старушка древняя. Но еще в своем уме. Живет в доме напротив музея на первом этаже. У нее все время окошко открыто. Она у него сидит, на улице смотрит. может помнить чего может быть спасибо да не за что сказала девица и обратилась к сыну помаши тети пупсик она нам конфетки принесла скажи тети пока пока полина помахала карапузы и пошла к калитке девушка подождите позвала ее девица да приходи сегодня в клуб в 9 часов будет дискотека Полина от неожиданности рассмеялась. Ей и в голову не приходило, что в Кадникове можно по вечерам развлекаться. «Ладно. А, -а где он? В центре? Такое древнее здание. Там церковь когда-то была». «Спасибо. Обязательно». Полина, погрузившись в размышления о том, что надеть на деревенскую вечеринку, не заметила, как дошла до дома. В большой нежилой комнате почему-то горел свет. «Может, хозяин приехал?» подумала она. Зайдя в дом, она на всякий случай погромче хлопнула дверью. Из комнаты послышался женский голос. «Полина! Полина! Это вы?» Полина заглянула в комнату и увидела невысокую кудрявую даму, у которой были веселые зеленые глаза и выдающиеся пухлые щеки. На ней были резиновые перчатки, в руке она держала валик. «Я тут обои клею!» радостно сообщила она. Володя давно собирался. Вот, позвонил сегодня. Говорит, начинай. А вы... Со строительными работами подсобляю. Лену-маляршу все знают. Вот, это я и есть. Полина поболтала с Леной и даже договорилась на следующий день зайти к ней помыться. Вскоре Лена собралась и ушла домой. Полина перекусила, надела сарафан в белокрасную полоску и, поразившись собственной смелости, отправилась на дискотеку. Клуб действительно располагался в бывшей церкви, точнее, в городском соборе. Никаких фресок, разумеется, не сохранилось. Все было густо покрыто белой краской, которая светилась под лучом ультрафиолетового прожектора. В лучших традициях пионерских дискотек под потолком крутился дискотечный шар, покрывая все вокруг разноцветными бликами. Гремела давно устаревшая танцевальная музыка. В зал набились в основном молодые люди лет до 30-ти. Вид у них был крайне жизнерадостный. Танцевали самозабвенно. На стулья, стоявшие вдоль стен, садились только на минуту отдышаться. Полина тоже села на стул, внимательно наблюдая за происходящим. Люди продолжали радостно танцевать. Она заметила невысокого парня, похожего на цыгана. Он что-то положил в ладонь девушке, которой на вид было не больше пятнадцати. Затем к цыгану подошел какой-то юноша, протянул деньги и тоже что-то получил взамен. Полина вышла из здания клуба, спросила у прохожего, где отделение полиции, и направилась туда. В комнате, которая зеленой краской на стенах и плохим освещением напоминала подъезд многоквартирного дома, сидели двое дежурных. Они играли в карты. Полина рассказала им, что только что приехала в город, Ее пригласили на дискотеку, а там она увидела, как цыгане продают наркотики. Они побросали карты, стали кому-то звонить, а ей велели идти домой. Выйдя на улицу, она почувствовала, как кружится голова, и присела на лавку возле отделения. Прошло минут пять. Полицейские все не выходили. Полина заглянула в окно. Они снова играли в карты. Рядом был маленький продуктовый магазин. Полина зашла туда, купила бутылку лимонада, таежный доктор, а выходя увидела, что цыган-наркодиллер зашел в полицейский участок. Полина сделала несколько глотков лимонада и пошла дальше. По пути она констатировала у себя едкое пассивное чувство, которое рождается от созерцания банального зла. Вероятно, его часто испытывают сотрудники ЖЭКа, закрашивая очередной незамысловатый хер на заборе, думала она. покладистость, смирение, готовность стать жертвой, овцой, зависимой, как наркоманка. Не это ли часть русской идеи?» Полине представился розовый поросёнок, неуверенно смотрящий на потрошенные свиные туши. На следующий день она встала на рассвете и пошла к маляршей Лене, которая накануне объяснила, где живет, и пригласила в гости. Квартира новой знакомой находилась в пятиэтажном доме, Светлое, опрятная и не имело ничего лишнего. Все вещи лежали в шкафах и по ящикам в комодах. Стол в большой комнате стоял напротив телевизора. Лена пригласила Полину за стол, на котором уже стояли горячая творожная запеканка, протертая черника и чай. «Угощайся!» сказала Лена, с трудом отрываясь от телевизора. Героиня сериала заливалась слезами, а герой тряс кулаком. «Спасибо!» — сказала Полина. — Кушай, деточка. Скажи, а у тебя водительские права есть? — Есть. У меня тут стоит машина покойного брата. Ее бы в Вологду отогнать на продажу. Может, на обратном пути сможешь? Отдашь ее там родне моей, вместе с документами? — Да, конечно. Думаю, скоро уже поеду. Не нашла ничего, не повезло. — Значит, в любви повезет. Заверила Лена и окончательно погрузилась в телепередачу. Ключи от черных «Жигулей» и разрешение кататься на них были тут же получены. Настроение Полины улучшилось. Надо было бы наведаться к бабе Марфе, но ей захотелось поехать, куда глаза глядят. Поехала по дороге к заводу на северо-запад от города. Вблизи завод выглядел устрашающе. Тёмная громада, внутри которой что-то однообразно рокотало. Полина поехала дальше. Проскочив перелесок, оказалась в низине, а впереди на холме красовался действующий храмовый комплекс за белыми каменными стенами. Через пару километров была небольшая деревня, а за ней другая. Чем дальше Полина ехала, тем хуже становилась дорога и совсем покинутыми выглядели деревушки. Наконец, в удобном месте она развернулась и обратно в город. вдруг дед-краевед что-нибудь еще вспомнит. «Да-да, есть у меня одна мыслишка», — заявил он. «Но сначала помоги мне набрать на компьютере отчет, пожалуйста». Полина, как и все молодые люди, умела очень быстро печатать текст, даже не глядя на клавиатуру. Через 10 минут было все сделано. Затем Полина по просьбе деда перевозила коробки с вещами из дореволюционного дома, который приготовились сносить, устанавливала бесплатный антивирус на музейные компьютеры и носила из подсобки книги по истории Вологодского края. Когда закончила, уже вечерело. Краевед важно поправил на себе зеленый пиджак и сказал. «В доме напротив живет баба Марфа. Ей уже больше 90 лет. так она с Леопольдовичем дружила. Она у окошка сидит. Вы ее сразу увидите. Идите, идите. Спросите. У окошка и впрямь сидела старушка в халате и ситцевом платочке. «Здравствуйте, баба Марфа». «Здравствуй, голубушка. Чем помочь-то?» «Скажите, пожалуйста, вы знали Ивана Леопольдовича Ямановского?» «А как же». Я ему в музей вещички таскала, у стариков выпрашивала, а теперь сама старуха. «Да нет, что вы такое говорите?» «А чего? Помру скоро, ясное дело!» «А Иван Леопольдович про коллекцию вам свою рассказывал?» «И показывал ее даже!» — радостно сообщила старушка и подмигнула. «Когда соблазнить хотел...» «Я ведь была моложе его, красивая!» «А вы не знаете, где она сейчас, коллекция?» «Ну, девенька, это все знают». «Все?» «У него была сыроюха деревянная. Он там открытки-то и держал, работал над ними. Ну, а подожгли его эти». «Кто?» «Менты советские, елданные. Ну, Ваня и помер поэтому-то. С горя!» «Неужели?» «Сердечный приступ. Дня через два. Такой хороший человек был!» «А краевед из музея знает об этом?» «Ну, Лёвонька точно знает. Он как раз тогда у него и учился». «Спасибо вам большое!» «Да уж, на здоровице!» Чуть не заплакав от разочарования, Полина побрела к Лене прощаться. Больше в Кадникове ей было делать нечего. Вместе поужинали жареной картошкой с сосисками и квасом. «А ты вот осталась бы, помогла! Завтра весь город будет мальчика искать!» «Какого мальчика?» из нашего детского интерната для слабоумных. Их повели на кефир, он дёру дал в лес. Тут я не смогу помочь, только сама в лесу потеряюсь». «Это верно», — кивнула Лена. Ранним утром Полина выехала из города на чёрном жигуленке, который должна была передать в Вологде родственникам Лены. Поля, дорога и столбы с проводами тонули в тумане. Полина знала, что туман плотнее над утоптанной обжитой землей. Так можно определить, где раньше жили люди. Просто приехав утром на место предполагаемого урочища. Она ехала медленно, вдыхая свежий влажный воздух через приоткрытое окно. По обочине в попутном направлении шел какой-то мальчик. Услышав машину, он обернулся и поднял руку. Полина остановилась. «Подбезете да в Вологды!» Спросил он, заикаясь, и как-то странно, неестественно, улыбнулся. «Садись!» Слышался спокойный мерный шум дороги. Проплывали деревни. Кадников городок, ни реки большой, ни дорог. Как писал местный поэт, оставался все дальше и дальше позади. Полина почувствовала боль в левом плече и поняла, что лежит на каком-то страшно неудобном матрасе. а рядом кто-то громко и неприятно дышит. Она открыла глаза. Рядом стояли Лена и дед Краевед. Малярша была чрезвычайно встревожена. «Очнулась, родимая!» — сказала малярша. «Что случилось?» — спросила Полина с испугом, вглядываясь в их лица. «Что, что? Разбили вы машину!» — ответил дед, а Лена всхлипнула. Вы с мальчонкой были пристегнуты, так что живы остались и легко отделались, судя по всему. Где мы? В Кадниковой больнице. А где мальчик? Снова в интернате. Где ему еще быть? Значит, вот что. Вы теперь должны оплатить ремонт чужой машины, сказал дед и посмотрел на Полину деловито и оценивающе. как на свою собственность. «Денег, надо полагать, у вас нет». «Нет». «Будете работать у меня в музее. Но имейте в виду это госучреждение. Зарплаты маленькие. Зато скучать не придется». Что еще говорил дед, Полина не слышала. Она проваливалась в сон, где туман на рассвете скрадывал очертания городка. Съедал их как плесень съедает антикварные вещи. Пепел растворялся в воде, пахло горелым маслом, и где-то совсем близко за забором гудел завод по производству картофельных чипсов и быстрорастворимых супов.